Полисадники, бабы Гали, цвери и рисы. Это Балтик. Вовка коснулся махрового ярко-синего цветка, который от прикосновения закачался тревожа соседей. Чёрный призрак. И правда чёрный, гофрированный с бархатистым отливом. Ангел. Цветочное море. Белые, мягкие и нежно коралловые Жёлтые, красные, лиловые с каймой. Красоты неимоверной. И Женька, замерев, разглядывает, боясь одного, что упустит хоть что-то из этой нечеловеческой красоты. А ведь идти не хотела, отговаривала, потому как неудобно казалось сначала Вовку отвлекать, потом и вовсе в гости напрашиваться. Фигня! Уверенно заявил Вовка, вытирая взъерошенные волосы полотенцем с розочками. «Баба Галя рада будет!» И возражения куда-то исчезли. На самом деле Женьке было страшновато возвращаться в дом. Она знала, что нет там ничего и никого опасного, но... Был мертвый кот, мухи и кладбище, Сигизмунд и кто-то, кто желал выжить Женьку из деревни. Почему? Она не знала, и вряд ли дело было в князьях Тавровских, чей черный скреп зарос бурьяном. О нем она сказала Вовке, и тот, дернув плечом, на которое присел толстый Срепень, уверенно заявил. «Надо у бабы спросить, она про прошлое знает». Срепня он смахнул на полотенце и добавил. Она раньше музей открыть хотела, но не срослось. И вот теперь Женька стояла в чужом дворе любуясь многоцветьем совершенно волшебных ирисов и робела, словно это она, Вовкина невеста, которую привели с семьей знакомиться. У драгоценного семьи не было. Вернее, она имелась где-то там, на задворках его памяти, которую драгоценный не желал ворошить. Единственный раз, когда Женька заговорила о его родителях, он помрачнел и бросил. «Забудь!» Почему? Ей казалось естественным, что если Женька знакомит драгоценного со своими родителями, то и он должен ответный шаг совершить. А он не торопился. И в тот вечер помрачнел, дёрнул галстук и узел распустив, швырнул на пол. Была у него дурная привычка вещи разбрасывать. Поначалу безумно Женьку раздражавшая. В конце концов она смирилась и с привычкой... И с самим драгоценным, который упорно не желал перевоспитываться. Да и то, разве такая мелочь, как носки под диваном, способна разрушить истинную любовь? Мои родители — алкоголики. Мрачно сознался драгоценный, и Женька ахнула. Я ушёл из семьи, когда мне было шестнадцать. Заявил он, глядя в окно, и всего добился сам, если появлюсь то посажу всю семейку на шею. Нет уж. Делиться нажитым, с теми, кого не считал, родными, равными себе, драгоценный не желал. И Женька запретной темы больше не касалась. Боялась потревожить раненое его сердце. Дура. Ну идём, что ли? Вовка держал Женьку за руку, хотя она вовсе не собиралась вырываться и сбегать. Ба! Я вернулся! «Мы вернулись!» Его голос потревожил пушистого, ленивого кота, пригревшегося на солнце. Двор был уютным, те же ирисы под окнами и выкрашенная в яркий желтый цвет лавка, беседка и стол под навесом, бронзовый самовар, над которым дымок подымался и моложавая подтянутая женщина в верветовых брюках. Почему-то Женька представляла себе Вовкину бабушку, иначе. Здравствуйте, сказала Женька, испытывая при огромное желание спрятаться. Это Женька. Вовка спрятаться не позволил, вытолкнул Женьку вперед. А это баба Галя, Гарина Васильевна, представилась женщина. На вид ей было вряд ли больше пятидесяти. Круглое румяное лицо со слегка поплывшими чертами морщины не портили. Разбегались гусиные лапки, наметились складки возле губ. Она любила и умела улыбаться. Галина Васильевна протянула руку, на которой вспыхнул красным глазом рубиновый перстень. — Высадитесь, Женечка! — сказала она. — Не обращайте внимания, я так по-домашнему. «Устали, небось?» «Нет, устали. Мне Антонина сказала, что вы на старом кладбище порядки наводить собрались. Вовка мог бы помочь». «Помогу!» — охотно согласился Вовка. «А ведь похоже!» «И сегодня мог бы. Валялся до полудня». Гарина Васильевна ворчала беззлобно, и Вовка улыбался. Здесь, в чужом дворе, стало вдруг легко. И не важно, что ищет драгоценный, а когда найдет, Женька ведь знала, что найдет все непременно, устроит скандал, и кот несчастный, убитый ли неведомым сообщником или же сбитой машиной, остался где-то в другом мире. В нынешнем был стол, накрытый под старой яблоней. И скатерть с красной бахромой, Старый советских еще времен фарфор, Алюминиевые кружки и кастрюля с облупившейся эмалью, Вареная картошка, которую Галина Васильевна посыпала укропом щедро, Маринованные лисички, свежие огурцы с пупырышками, Мясо, подливка, варенье и чай, Неторопливая беседа обо всем и сразу. С этой женщиной было невероятно легко, почти как с мамой. И мелькнула мысль, что маме Гарина Васильевна непременно понравилась бы этой своей обстоятельностью и еще ирисами. «Мне Вовка корневища прислал», — сказала она. «Вон тех береньких. Старый сорт, уже вышел из моды, а мне нравится. Зелёные свечи стебли и белые махровые лепестки, яркие этой березной. С них-то всё и началось. Я прежде как-то цветами не увлекалась, а они проросли и влюбилась. Она глядела на Вовку с какой-то непередаваемой нежностью, от которой Женьке становилось неудобно. Точно она, Женька, подглядывала. «Ба!» Вовка тоже смущался, краснел. Это было странно, такой огромный, а краснеет легко и трепетно держит в руках фарфоровую чашку. «Вот те лиловые он мне из Франции привез, а те из Англии, и из Алжира, Туниса». Вовка вдруг помрачнел, попросив. «Не надо!» Тихо, шепотом почти. И ненадолго за столом воцарилась неудобная тишина. «Все время забываю», — призналась Гарина Васильевна. «Бывает оно». Пчелы кружились над розетками с вареньем. «Это Антонина на шаулии держит. И медом приторговывает, и воском, и еще пергой. Из меда-то она много полезного делает». Теперь голос Гарины Васильевны звучал нарочито бодро, и эта бодрость, той фарши, разрушала уют двора. «Ба!» Вовка тоже, наверное, почувствовал. Если потянулся, накрыл руку Гарины Васильевны. «Ты лучше, Женьке, про князей расскажи!» «Князей?» Князь Сигизмунд с утра заглядывал. Вовка нахмурился и добавил. «Скотина!» «Вова, не ругайся!» «Я же не ругаюсь, я мнение выражаю, а он скотина и есть!» «Прикинь, Женькина наговорил, что типа княженцию ваяет про этих князей, а ей на порог кошека дохлого подкинул!» «Женя!» Женька кивнула, не выдумывает Вовка. «Было неприятно!» «Осторожно, — сказала она, — почему-то здесь за свой страх было стыдно. Пусть он и не исчез вовсе. «Вова!» «Я с ним поговорил бы. Больше не сунется. А сунется шею сверну». Вовка сказал это просто с улыбкой. Но Женька поверила и вправду свернет. Да и жива была в памяти давишняя некрасивая сцена. «Так расскажешь?» «Про князей?» «Ага». Он подперщику рукой готовый слушать. «Вот же!» «Сколько лет тебе?» — Гарина Васильевна взъерошила волосы. «Взрослые уже, а по-прежнему сказки подавай. Правда, эта сказка не очень веселая, зато настоящая». «Что вам Сигизмунд рассказывал?» «Немного», — вынуждена была признать Женька. «Скреп показал и сказал, что это семейный князей Тавровских, правильно?» «Да». И что тавр — это бык по-гречески. В принципе, тоже верно. И что они были прокляты. Сами себя звери, еще до революции. В целом верно. Галина Васильевна сцепила руки. Аккуратные руки, мягкие, белокожие. И с маникюром, по которому в жизни не догадаешься, что хозяйка с цветами возится. А у Женьки вечно все не так. Она ходила к маникюрше, Тогда, в другой жизни, где Дорогоценный требовал, чтобы его спутница вела себя подобающим образом. Она старалась, только почему-то лак на ногтях не держался, да и сами эти ногти слоились. Не стоит думать о прошлом, тем более о таких вот пустяках, которые к нынешней Женькиной жизни отношения не имеют. Она скосила взгляд, убеждаясь, что черно-зеленая кайма из земли и травы никуда не исчезла. «Перчатки надевать надо», — наставительно произнесла Гарина Васильевна. «Я тебе дам. Я сама раньше так возилась, пока занозу не загнала. А да возьми и загнаись». «Наверное, она права». Женька все руки себе исколола осотом, а у забора поднялись кусты колючника, и крапива встречается. С крапивой ей не сладить никак. «К пальницы, не лезь!» «Там земля мягкая, подземными ключами подмытая. Ещё провалишься». Женьку передёрнуло от мысли, что она может провалиться в скреп. «Есегизмонда, если сунется, гоняй. Он давно вокруг кладбища кружит, но Антонины боится. Я ей скажу, пусть одёрнет, так оно вернее будет». «Что до князей, то странная история, Женечка. Я бы сказала, детективная». Гарина Васильевна зачерпнула ложечкой янтарное варенье. «Древний род!» «Может, и прав Гизмунд, выискивая в нем греческие корни. А может, он пытается принять желаемое за действительное. Ищет мистики там, где не было ее никогда. О них-то известно не так уж много. В наших местах они появились в веке девятнадцатом. По одним данным... Им деревеньку пожаловали, по другим, которым я верю куда больше. Глава рода Алексей Тавровский проигрался и вынужден был продать все, кроме этой вот усадебки. Голос ее мягкий вплетался в ретнее полотно, и Женька слушала. «Сказка? Почти!» о князьях, которые в одночасье лишились почти всего. Наверняка имели они много больше, чем деревенька со смешным названием «Козлы». «Как бы там ни было, но здесь о них осталось. Дурная память!» Дарина Васильевна намазала варенье на хлеб тонким полупрозрачным слоем. «Первое документальное упоминание относится к году 819-му. Запись в церковной книге о смерти раба Божьего Алексея Тавровского. Для него-то и был выстроен мавзорей К слову, и смерти это мутная. До да того мутное, что тогдашний батюшка не побоялся, описал сей пространный случай. Вовка положил локти на стол. Слушал он внимательно, не спуская глаз с Гариной Васильевны, которую назвать бабушкой, язык не поворачивался. Нашли, Алексея, аккурат у кладбища. Оно старое, древнее даже. Его бы раскопать, полагаю, отыскали бы много интересного. Некогда козлы были довольно крупным поселением, но потом захерели. Кладбище осталось еще с языческих времен, хотя доказательств тому нет. «Да и кому, Женечка, в наши меркантильные времена интересная история?» «Тем, кто ею торгует», — прогудел Вовка. «Разве что. Но мы о князьях. И так нашли Алексея у кладбища, от которого до поместья без малого километра полтора. Вроде бы и немного, почти рядом, а через лес, если, и того ближе. Но прежде за князем не наблюдалось интереса к погостам». Более того, ушел он из дому тихо и никому ни слова не сказал. Конечно, отчитываться о планах своих князь не был обязан, но, по словам родственников, он был человеком обстоятельным и, если уж отлучался из дому, то предупреждал. Она рассказывала о давних событиях просто, так точно сама была им свидетельницей, искренне удивляясь, как вышло, что князь и вправду оказался вдали от дома. Да и сама его смерть. Судя по описанию, у князя инфаркт случился. На его лице застыло выражение величайшего ужаса. Никто так и не понял, что именно он увидел перед смертью. Естественно, пошли слухи. Родилась даже небольшая легенда об оборотне. Но в ту ночь, и это свидетель неоднократно подчеркивает, луна была неполной. Святой Отец К слову, тот самый, в доме которого вы обитаете. Придерживался весьма прогрессивных взглядов. В оборотни он точно не верил. И в проклятие, павшее народ. В своем дневнике призанятный, к слову, документ. Он писал, что эта смерть весьма выгодна насредникам. Вот тебе и тихое кладбище. Женька слушала, не смея перебить рассказчицу неуместным вопросом. Лишь на Вовку искоса поглядывала, А он, сгорбившись, полулежал И глаза щурил аккурат, как кот. Погладить хотелось. Что за странные у нее, у Женьки, желания? Вовка чужой жених, он свою Ольку любит. И хорошо бы, чтобы она его тоже любила, Чтобы одумалась и вернулась. Тогда они вдвоем будут счастливы. Ну или втроем, если считать Галину Васильевну. Признаюсь, меня эта история заинтересовала. Женское любопытство неискоренимо, а уж когда дело касается событий прошлого, априори безопасных для настоящего, любопытство это переходит всяческие границы. Я занялась семейством, выяснила немного. Про поместье я уже сказала, про князя, который по слухам был человеком вполне себе порядочным не считая его пагубной страсти к игре. Он поговаривали и после переезда не отрёкся от карт, что, в общем-то, нормально. Игромания словом не лечится. Но в местной глуши много проиграть он не мог, тем и держался. Кстати, вечером, накануне своей смерти, Алексей проиграл пятьсот рублей серебром за для козлов сумма. «Кому?» Поинтересовался Вовка, приоткрывая левый глаз. И глаз этот уставился на Женьку. «Местному священнику», — Галина Васильевна отвечала с улыбкой. «Как говорила, тот придерживался весьма прогрессивных взглядов. Ко всему приход его был неверик, беден, а церковь нуждалась в деньгах. Он написал, что очень рассчитывает на этот выигрыш. Собирается пустить деньги на благое дело» крышу новую исправить, колокорню подлатать, помочь вдовице. В общем, прощать долги князю он не намеревался. И тот, полагаю, нашел бы способ расплатиться. Все ж на кону репутация. Но взял и умер. Да, девочка, скоропостижно скончался. Священник утверждает, что дал князю месяц на поиски денег. «Широкой души человек», — это было сказано с насмешкой. И он весьма удивился, обнаружив тело. «Так он?» Именно, Женечка, он и обнаружил. И помощь позвал, и перенёс князя в дом. В дневнике опять же указывает, что князь был ещё жив. Послали за доктором, но тот успел лишь засвидетельствовать кончину Алексея. По словам отца Сергея, князь пытался сказать что-то. Ему удалось разобрать два слова – «клинок» и «бык». Что они означают, он не знал. Гарина Васильевна замолчала, переводя дух. Он остался без денег? Кто? Отец Сергий? Увы, да. Потомки князя оказались людьми своеобразного склада характера. Заявили, что впервые слышат о той игре и долг возвращать не намерены. Позор их не пугал. Они были пристранными людьми. Во-первых, дочь Алексея, Елизавета Алексеевна, княжна, 24 года. А девица? Почему она не вышла замуж? Ведь отец Сергий указывает, что Елизавета отличалась необыкновенной красотой. Он даже написал, что в старину... Несомненно, в этой красоте узрели бы дьявольские козни. Конечно, отсутствие достойного приданого это минус, но все одно нашлись бы охотники на титулованную красавицу. К примеру, у купцов в то время начинают входить в моду браки между гербом и кошельком, и Алексей вполне мог бы поправить семейные дела. Князь же не спешил выдать дочь замуж. Правда, по словам того же отца Сергия, Девица отречалась весьма беспокойным нравом. Он не писал, в чём это выражалось, но сетовал, что в таком ангельском тире заключена столь злокозненная душа. Женька сидела, а Вовка, кажется, дремал. Помимо Елизаветы Алексеевны на усадьбу претендовали двое племянников – Пётр и Павел любопытно что рождены они были близнецами при том что старшего повитуха не отметила отсюда и возникло соперничество между братьями они отец сергей пишет что сие люди доина васильевна щелкнула пальцами люди высокого звания но низкой души вот как он любил порассуждать о прихожанах однако мы ведь Не о любопытном священнике, который потерпел ущерб в целых 500 рублей, говорим. И так Алексей умер. На средства осталось, но скромное, которого явно не хватило бы на троих. И отец Сергий предположил, что смерть была лишь первой в череде. Он выразился весьма и весьма возвышенно. Когда я читала, мне казалось, что этот человек явно искал в жизни приключений. Но обречен был на прозябание вместе, где не случалось ничего интересного. Вот он и вцепился в загадочную смерть, вообразив себя сыщиком. Почему-то Женьке показалось, что игра в сыщика плохо закончилась для отца Сергия. А Гарина Васильевна, замолчав, прислушалась к чему-то. Встала. «К нам гости! Вова!» Сказала она. И Вовка вскочил, куда только подевалась прежняя его сонривость. И сам он, благодушный, улыбчивый человек, нынешний был кем-то, на прежнего Вовку похожим. Но сходство это носило исключительно внешний характер. Он двигался иначе, скользя бесшумно, скрываясь, почти сродняясь с тенью. И Женька вздрогнула, когда ладонь её накрыла рука Гарины Васильевны. «Сейчас пройдёт», — тихо сказала она. «Иногда с ним случается». «Пройдёт, случается». И снова Женька в человеке ошиблась. Не разглядела того, кто под маской прячется. «Безголовая она, бестолковая». Он таким вот вернулся. Галина Васильевна вдруг разом постарела. Точно и ее собственная маска, Успешной женщины ведущей Почти праздный образ жизни, Трещину дала. Тоня с ним работала, Хоть по ночам кричать перестал, А то средь ночи падает с кровати И орет, окна закрывает. Или прячется, сядет в угол и зыркает, что твой волк. Но ты не бойся, Вовка не обидит. Он никогда девчонок не обижал, даже в школе за косички и то не дергал. Наверное, эти двое, прежний Вовка и нынешний, только учатся уживаться в одном теле. И боятся их, и вправду не следует но... «Мне, наверное, пора уже. Спасибо большое за чай, и за обед, и за рассказ». «Баба, глянь, кто приехал!» Вовка вернулся, прежний, тот, который сидел на кладбище, потому что заблудился в темноте, и тот, что в озеро нырял с разбегу. Этот Вовка улыбался во все зубы и сиял от счастья. «Это Оля!» Он вытолкнул перед собой девицу. «Оль, это моя бабушка, Галя!» «Красивая!» Не Галина Васильевна, а невеста его. По-настоящему красивая, хрупкая, загорелая до черноты. И белый сарафан, длинный, шелка, не столько скрывает, сколько подчеркивает достоинство фигуры». «Волосы светлые, волной на плечах, плечи узкие, руки тонкие, золотые цепочки-брасреты». «А это Женька. Мы вчера познакомились». Вовка глядел на Олю с нежностью. Она же мрачнела. И Женька с тоской подумала, что следовало уйти много раньше. «Вообще не стоило здесь появляться». Ирисы, и палисадник, беседка с самоваром, старая яблоня, чужая мирная жизнь, в которую она влезла. Пусть и по приглашению, но совершенно бесцеремонно. «Женька меня вчера на кладбище нашла!» Вовка говорил нарочито бодро, и в этом чуялась фальшь. «Прикинь, я там ночью заблудился!» «Сижу, ору! Вдруг кто на помощь придёт?» Он бережно держал тонкую руку невесты. Она же изо всех сил пыталась улыбаться. Получалось не очень хорошо. И пришла! «Как мило!» Недовольным тоном произнесла Ольга и руку выдернула. «Вижу, ты здесь развлекаешься. Я думала, что ты огорчён». Она говорила спокойно, но как-то так, что даже у Женьки уши вспыхнули, а Вовка растерялся. «Оль!» «Что, Оль?» «Ну, давай не будем ссориться!» «Я, наверное, пойду!» Женька повернулась к хозяйке дома, которая разглядывала Ольгу и губы кривила. «Спасибо вам большое, Горина Васильевна, и за историю отдельное!» Так не дорассказала же. Как-нибудь в другой раз. Вежливый предлог. Ведь другого раза не будет. Женька раз прекрасно понимает, что светловолосая, звонкая невеста Вовки не потерпит в этом дворе другой женщины. Завтра, сказала Гарина Васильевна. Приходи завтра, Женечка. Я обязательно должна дорассказать. И подожди. Она ушла в дом оставив Женьку наедине с Вовкой и его невестой. Ольга мрачнела, кусала губы, моргала часто, нервно, того и, глядив, слезы ударятся, а Вовка чувствовал себя несчастным. Он бросал на Женьку виноватые взгляды, от которых становилось неудобно, и наклонялся к невесте, шептал что-то, отчего острый Ольгин подбородок задирался. «Уйдет?» Останется. Нехорошо желать ссоры, но... Женьке вдруг нестерпимо захотелось, чтобы эти двое разругались раз и навсегда. «Вот, Женечка!» — Гарина Васильевна вернулась с корзиной. «Тут молочко и сыр домашний, и сметанка, сорце, картошки немного». «Гарина Васильевна, я ж не подниму. Так тебе и не надо». Отмахнулась она. «Вовка занесет, заодно и проводит, чтобы там без проблем». Щеки Ольги полыхнули гневным румянцем. «Вообще-то...» Она произнесла это, глядя в сторону. «Владимир занят». «Чем же он занят-то?» Не искренне удивилась Галина Васильевна. «Ничего, прогуляется и вернется. Тут недалеко». А мы с тобой чайку попьем, поговорим о своем, о женском. Идите, идите. И Женечка завтра жду в гости. Смотри у меня. Не придешь, Антонине пожалуюсь. Смешная угроза. И Ирисы качаются, прощаясь. Женька идет быстро, а Вовка держится рядом, Сопит и вздыхает, но заговорить не решается. Корзину он несет. «С молочком и картошечкой!» «Ты извини!» Женька остановилась, едва завидев кладбищенскую ограду. «Что? Так получилось! Она у тебя ревнивая, да?» «Ага!» Вздохнул Вовка. «Ничего, отойдёт! Поругается и отойдёт! Всегда так было!» «Наверное, тогда тебе пора! А я дальше сама!» тяжелая «Ничего! Только разве его переспоришь?» «До дома дотащил и дом проверил, хотя Женька о таком не просила!» «Ну, я это...» Вовка остановился на пороге, потупив взгляд. «Пойду, наверное?» «Наверное, иди!» «Сложно ему и неудобно! А ещё Ольга как пить дать, скандал закатит!» Может, конечно, постесняется при Горине Васильевне, но почему-то Женьке казалось, что стеснения этого не хватит надолго. «Вов!» — она погладила Вовку по массивной руке. «Не волнуйся, всё будет хорошо!» А то он улыбнулся, а улыбка у Вовки яркая, солнечная. «Если что, то я к тебе сбегу на кладбище. Можно?» «Можно, сбегай!» «Не сбежит, останется и будет успокаивать блондинистую Ольгу, а потом подарит ей кольцо и предложение сделает, от которого Ольга точно не откажется. Она ведь не дура, просто характер скандальный». Вовка ушел, и Женька заперла дверь. Села в древнее кресло, пытаясь понять, что же с ней происходит. И «Никак опять!» Влюбилась, странный она человек. Она ведь драгоценного любит. Любила, но если любила хоть немного в заправду, то эта любовь не должна была пройти. И достав мобильный с новой симкой, Женька набрала его номер по памяти. Мобильный-то у нее хитрый с функцией защиты номера. И просто вдруг драгоценный остыл, передумал. Привет. Сказала она. «Женька?» — хрипловатый, родной голос оставил её равнодушной. «Соскучилась?» «Нет», — честно ответила Женька. «Но нам, наверное, стоит поговорить, хотя бы по телефону». Он всё время говорил, порой не выпуская телефон из рук, и кривился, когда Женька делала замечание. «Конечно, в то время, когда она еще была настолько глупа, чтобы делать замечания драгоценному, не понимая, что все его поступки априори верны». «Но почему по телефону?» «Скажи, где ты, и я приеду. Поговорим». Ласковый голос, но веры ему никакой. «Лучше по телефону». «Боишься?» Он спросил это ленивым тоном, уверенный в ответе, и Женька не стала его разочаровывать. «Боюсь. Я, оказывается, плохо тебя знала». «Вернись и узнаешь получше». «Как-то не хочется. Георгий, оставь меня в покое, ладно?» «Почему это?» «Мы были вместе и разошлись. Так бывает. Не надо меня преследовать». Молчит. «Я, наверное, неправильно себя вела, если ты подумал, что я потерплю измену. Для тебя это нормально, а для меня нет. И даже если ты меня найдешь и заставишь вернуться, я все равно сбегу. Так зачем, Георгий?» Сапит и наверняка ногти грызет. Имелась за ним такая дурная привычка, с которой драгоценный искренне пытался бороться. «Конечно! Разве человек его уровня будет? Грызть ногти! Гадость какая!» «Я тебя создал! Я на тебя, тварь, несколько лет угробил!» Он говорил это низким, свистящим голосом, от которого Женьке стало жутко. «И ты моя! Ясно? Ты!» «Я ничья, Жора!» Она отключилась и на всякий случай телефон выключила. Потом рассмеялась. Надо же, до чего паранойя дошла. И включила. И вообще глупости все это. Надо работой заняться. Работа она успокаивает. А драгоценный до не доберется.